Глава т р и д ц а т Марина вышла из лифта, не заботясь более ни о чем. Случилось то, что она желала в глубине души и никогда не произносила, когда ум гаснет светом дневным, сменяясь на искусственный, и сердце разумное перестает биться. Она как-то провела этот вечер в своих размышлениях, и на утро проснулась всецело уступая тому, что от Дениса она без ума. Сквозь шум ливня не слышен был звук отъезжающей машины. Она ожидала, пока утешатся нервы. Зачем? Просто так. Она не знала, зачем это сделала, зачем отказалась от поездки, соврав при этом подруге. Одна. Не хотела быть. Не хотела. Все перепуталось. Книга на столе осталась р а с к р ы т о й перелистываясь сама собой с нужных страниц. Аня отошла от письменного стола. Курить. Железный Ане надо покурить. Она закрыла квартиру на ключ и в тапочках спустилась на этаж ниже и еще ниже, чтобы не встретить его. Курила свою сигарету в молчании и одиночестве, смахивая пепел в стеклянную тутбанку. Недокуренную потушила. Все, пора взять себя в руки. Решила Аня и пошла по ступенькам наверх. дабы сосредоточиться в у п у с т е в ш е й квартире и начать серьезно, наконец-таки заниматься. Ливи н ю н я л с я буквально за несколько минут, и она считала капли на подъездных стеклах в очках, видящие все, з а м е ч а ю щ а я жизнь. Случайно или же желая чего-то увидеть, взгляд упал во двор, за окно. Аня остановилась на месте перед приоткрытой рамой, не доходя два пролета до своего этажа. Чувства, зажатые внутри, вырвались наружу ударом д и к о й силы, перевернув все внутри. Она издала нечеловеческий вопль, стоя по щ и к о л о т к у в разбитых стеклышках. а н е держала н а в е с у и стекающую кровью руку. Ослепнув от слез, от неистовства и головокружения, она, не разбирая дороги, кинулась домой, чтобы только остановить кровь. Лишь на своей лестничной клетке, рыдая. Она подняла глаза. Плохо, да? Она не смогла ответить. Истерика охватила ее удушьем. Она почти свалилась на пол. Денис подхватил ее на руки. Возьми на. Его носовой платок уткнулся в ее кожу, зажимая рану от разбитого одним ударом голой руки окна. Дома бинты. От боли и страха она прижимала руку к блузке. пачкая кровью себя и его. Ключ в кармане. Простонала она. Денис полез в ее джинсы, вытаскивая брелок. Рука без особых напрягов метнулась к двери, отпирая замок. Через полминуты он внес обессиленную Аню домой. Землей не т р о н у т ы и между небом закутанные по плечи в простынях сидели души, не раскрывшись телом. Играли души в карты на себя. Ей ставку сделать не с подручно. На что? Ведь нету ничего у н е й Смолисто время и так скучно. Давай играть помедленней, скорей. Кто был партнер? Его не знала. Лишь видела его глаза. Зрачка стекло и как бриллиант блистали, как клезве и ресницы м г л а Он симпатичен. Слишком скользко. Он как лощенный с жизни ф р а н т ему так карты шли и пальцы, о д е т ы золотом в пожар, и бил он душ ее тузами и видела она как те, запутанные простынями, чернели сгинув в я з к о й тишине. И лица ей не показали, и жизнь не прожили они, лишь карту бита все стяжали, и о любви для смеха ты моли, а ей везло играла дольше. Но может быть хотел он так. И вот его подача, г о с т е м пришедшим, он незваный был. Зачем пустили? Нету мыслей. А если были, все забыть. Она подумала, уж поздно, и очень хочется ей спать. Но выйти из игры нельзя теперь. Или однако ж можно? И ей об этом не сказать. Смотрел в ее лицо и только, и знал. Победа, как она близка! О Боже, просто так ли небо? Ведь помнила, что нет туза. Один лишь раз отбился картой, он самый главный и одной. Мошенничество, это фатум, и тут ложится козырной. Она смотрела, незабыто, и что-то есть еще внутри. И что-то блеском не избито. О чем ты хочешь говори? Ладонь вперед и против правил она сказала. Ты постой, я возьму себе таймаут. Подумать надо, мне душой.